Пестренькая. Жила у господина Куидзуми по адресу Нагата, третий квартал, но недавно пропала. Жена господина Куидзуми оставила открытым окно. Она в щели выскочила. Можно спросить еще раз: вы эту кошечку не видели? Квамура снова посмотрел на фото и кивнул. Куамура, со скумбрией плохо. Тогда искать.